что каждая мышца получает полную копию всех двигательных приказов мозга и сама выбирает из них те, которые непосредственно касаются ее. Наконец третьи полагали, что как только нервное волокно доберется до мышцы и пославший его клетка узнает, куда попал ее отросток, она тотчас начинает подбирать информацию, нужную данной мышце. Правы оказались первые. Речь идет о выборе. Но выбор взаимный. Мышца выбирает нерв, а нерв мышцу. Когда в лишенную нерву мышцу вшивали концы своего чужого нервов, она из смесь выбирала свой. В контрольных опытах подводился только один чужак, и он отлично врастал в мышцу. Однако, если вслед за тем прорастал свой нерв, чужак изгонялся. Нерв тоже ведет себя активно. Мышцы животных делятся на быстрые и медленные. У новорожденных все медленные. Затем те из них, к которым подошли быстрые нервы, постепенно становятся быстрыми. Если в более позднем возрасте к быстрым мышцам подшить медленные нервные волокна, они станут медленными. Наоборот. Нервные волокна – это всего лишь руки, провода нервной клетки. А как же она? Универсальна ли? И может ли выполнять любую функцию? Скальпель хирурга иссякает плечевые сегменты спинного мозга, управляющие передними конечностями и на их место пересаживают другие. Если пересаженные клетки раньше не руководили конечностями, то просто не берутся за это дело, и мышцы остаются бесдвижными. Нейроны, ранее управлявшие задними конечностями, заставят мышцы двигаться. Но квалифицирован руководить передними лапами не смогут. Нервные клетки у взрослых животных не универсальны. Подсаживая тритоном дополнительную конечность, ученые полагали, что новые нервы будут выбирать самый легкий путь, врастать вдоль отмерзших нервных стволиков, как потоки воды от пронесшегося ливня заполняют русло высохших от жары ручьев. Эксперименты показали, что готовые русло врастающим нервам попросту не нужны. Можно создать такие условия, когда у животного от рождения одна из конечностей не будет иметь нервов, а значит и готовых русел. И врастая в такую лапу, нерв все равно проходит своим стандартным путем. Он не ищет легкой дороги и поэтому не всегда идет вдоль сосудов, где путь относительно свободен, а часто пробирается сквозь мышцу или хрящ. Создается впечатление, что нерв умеет находить вполне определенную дорогу и в незнакомой местности он не ищет правильного пути. Если переднюю конечность пересадить на место задней, нерв, врастая в нее, заблудится. Здесь для него все не знакомо. Как же удается нервному волокну найти дорогу? Каждый сегмент спинного мозга, посылающий к мышцам нервные волокна, содержит уж порцевые лягушки пять. 6 тысяч нервных клеток. Кроме того, за 60 дней развития успевает появиться много новых клеток сверх первоначального количества. Однако к моменту метаморфоза их остается немногим больше тысяч. Так что в каждом сегменте гибнет до 10 тысяч нервных клеток. 9 на каждый оставшийся нейрон. Так зачем организму такие непроизводительные расходы? Видимо, гибнут все нервные клетки, чьи отростки не сумели найти необходимые мышцы. А новые нейроны, возникая, посылают на поиски свои отростки до тех пор, пока мышцы не окажутся полностью иннервированными. Также ведут себя чувствительные нервы. У лягушки осторожно вырезали кусочек кожи с левой стороны спины, стараясь не повредить идущие к нему чувствительные нервы, и пересаживали направо. Когда рана зарубцовывалась, прикосновение к пересаженному кусочку вызывало реакцию, будто он. Все еще находился на своем законном месте. Если переменить чувствительные нервы передних лапок, правой пустить в левую лапку, а левой в правую, то на щепок лягушка станет отдергивать лапу, до которой и не дотрагивались. Правильно реагировать она уже никогда больше не сможет. Иначе ведут себя лягушки, когда, пересаживая кусочек кожи со спины на живот, полностью перерезают чувствительный нерв. И чуть только ранка проживет, прикосновение к пересаженному участку вызывает вполне правильную реакцию. Лягушонок тянется к тому месту, до которого дотрагивается экспериментатор. Однако через пару дней Если ущипнуть центр пересаженного лоскута, лягушонок начинает путься. И с каждым днем кожная зона, дающая неправильной реакции, увеличивается, пока не захватит весь лоскут. Теперь при прикосновении к кусочку кожи, пересаженному на брюхо, лягушонок трет себе спинку. Раздавалось впечатление, что вросшие в пересаженный лоскуток чувствительные нервы постепенно разобрались, что им подсунули кусочек кожи со спины и стали посылать свою информацию в соответствующие отделы нервной системы. А так как у лягушек не полагается, чтобы кожа спины находилась на животе, центральным аппаратом было невдомёк что к получаемой информации следует относиться весьма осторожно. А можно предположить и другое объяснение. Сначала в пересаженный лоскуток врастали кожно-брюшные нервы, которыми полагалось иннервировать данный район, а коже, взятой со спины, ничего не оставалось, как принять широтные нервные веточки. Позже, когда спинные кожные нервы наконец нашли заблочек кусочек кожи, пусть со спины на живот немало, чуждые нервы были отвергнуты и постепенно умерли. Аналогичные результаты дают опыты со зрением. Глаз жабы можно повернуть на 90 или 180 градусов, не повредив при этом зрительного нерва. Зрение как таковое при этом не нарушится. Животное сможет видеть все так же отчетливо, как до операции, только будет путать положение замеченных предметов. Повернутый глаз, увидев след червяка, передает информацию нервным клеткам, правого зрительного поля, и червяк будет воспринят справа. Пользоваться такими глазами, конечно же, невозможно. Ловить насекомых лягушка уже не способна и обречена на голодную смерть, и она никогда не выучится правильно видеть мир. Как ни странно, перерезка зрительного нерва не делает жабу инвалидом. Как только завершится регенерация, зрительная функция восстановится. Лягушка правильно локализует в пространстве увиденные ею предметы, различает их форму, их цвет. Каким же образом происходит такое полное восстановление? Можно сделать только один вывод. Все, врастающие в мозг 500 тысяч волокон зрительного нерва, сумели добраться до зрительного центра и разыскать в одном из девяти его слоев те клетки, с которыми они были в контакте до перерезки нерва. Иначе лягушка осталась бы слепой. Как находят нервные волокна те клетки, с которыми должны соединиться, это неизвестно. Предполагают, что между ними существует химическое родство. Волокна умеют разыскать нужную клетку, даже когда вырастают в мозг в совершенно ином, необычном месте. Восстановление бывает столь полным, что после операции сохраняются все условные рефлексы. Химическое сродство как причина связей, возникающих между нервными клетками, признается большинством ученых. Но и эта теория не объясняет результаты многих экспериментов. Почему, например, волокна зрительного нерва от правого глаза врастает в левую половину мозга, а от левого – в правую? И неужели существует химическая асимметрия правой и левой половин головного мозга? К сожалению, вопросов, как и в других областях науки, пока неизмеримо больше, чем готовых ответов. Посредник. Оружие Золотого Короля Кровавые подвиги Эрнанда Кортеса и Франциско Писаро, захват и разграбление великих индейских империй, не только не утолили у испанских авантюристов всех мастей и рангов жажды наживы, но лишь сильнее подхлестнули ее плохо зная местные языки, часто неправильно понимая и без того удивительные рассказы индейцев. Конкистадоры нередко сами создавали фантастические легенды и сами искренне в них верили. И их неудержимо манили серебряные города, королевство женщин, острова вечной молодости и особенно Страна золотого человека Эльдорадо. И, к сожалению, золотая страна не оказалась легендой. Там, где теперь расположена нынешняя Колумбия, жили удивительные племена муисков Ее правители, прежде чем стать властелинами страны, жили безвыходно в храме готовя себя к исполнению ответственной миссии. И только по прошествии шести лет будущий король, укрытый вместо одежд слоем золотого порошка, восходил на коронационный плод и отправлялся к центру озера гуа -Давита, чтобы в его водах совершить омовение и бесценными приношениями, золотыми украшениями, изумрудами, откупиться от страшного греха своих предшественников. После захвата страны европейцы дважды предпринимали попытку осушить священное озеро. По подсчетам Александра Гумбольта, его пучины до сих пор хранят не менее 50 миллионов золотых украшений. Путь к сказочному Эльдорадо был нелегок. И здесь европейцам пришлось всерьез столкнуться со страшным оружием индейцев — отравленными стрелами. Самой крохотной царапины оказалось достаточно, чтобы убить человека или лошадь. Закутанные для защиты от стрел ватные халаты, изнавая от жары, все время опасаясь осады, Брели конкистадоры навстречу своему богатству и навстречу своей гибели. Стрельный яд, который использовали индейцы, называется кураре. Получали его из коры, кореньев и молодых побегов тропических растений. Размельченные части растений вымачивали в воде, а затем... Настой выпаривали до образования густого сиропа. Им-то и смазывали наконечники стрел. Через некоторое время сироп твердел, а действие яда сказывалось очень быстро. Сначала наступал паралич шейной мускулатуры, потом отказывали конечности. А несколькими минутами позже Очередь доходила до дыхательной мускулатуры, и наступала смерть от души. Когда Кураря попал в Европу, его попробовали приспособить для медицинских целей. Ведь иногда врачу крайне необходимо расслабить мускулатуру тела больного или прекратить судороги. Однако новое лекарство не привелось не удавалось подобрать безопасную и в то же время эффективную дозировку. В те времена не было достаточно четких представлений о механизме действия Кураре. Выдающийся французский физиолог Бернар обратил внимание на то, что у животных, убитых Кураре, уже через минуту после смерти Нервы перестают реагировать на химические, механические и электрические раздражения. А ведь обычно мышцы, или одна мышца, отсеченная вместе с двигательным нервом, длительное время способна отвечать сокращением на ее раздражение. Изучив это странное явление, Бернар установил, что Кураре, не нарушает способности самой мышцы сокращаться, а нерва проводить возбуждение. А это значит, что и нерв, и мышца не затронуты действием яда, а нарушен только переход возбуждения с нерва на мышцы. Эксперименты заставили задуматься над механизмом передачи возбуждения от одной клетки к другой. И наиболее вероятной казалась электрическая связь. Распространение возбуждения по нерву сопровождается возникновением электрического разряда, а электрическое раздражение – способна вызвать сокращение мышц. Теперь мы знаем, что природа использовала этот путь на ранних этапах эволюции. До сих пор у ракообразных и других примитивных животных в организме действуют достаточно совершенные электростимуляторы. Уже во времена Бернара подозревали, что у высших животных язык, на котором нерв разговаривает с мышцей, передавая ей свои приказы, химически. И прошло почти 50 лет, прежде чем с Леви сумел окончательно подтвердить это предположение. Сердце сокращается само по себе, без специальных команд. Леви изучал у лягушки нервы, замедляющие сердечный ритм. После долгих, кропотливых экспериментов ему удалось перехватить их депеши. Приказы передавались с помощью особого вещества – холина. Разрушая его, другое вещество, фермент ацетилхолинэстераза, уничтожает распоряжение. Удалось найти вещество, способное расщепить и саму ацетилхолинэстеразу. Химический способ передачи возбуждения был доказан. А вскоре удалось убедить что химический язык универсален. На нем беседуют между собой нервные клетки. Вещества, с помощью которых пишутся распоряжения, какое бы химическое строение они ни имели, называют медиаторами, что в переводе на русский язык означает посредники. Двери. Работа мозга возможна лишь при контактах между его многочисленными клетками. Средств общения нейронов очень немного. У них могут быть контакты между двумя аксонами, двумя дендритами и телами клеток. Аксодендрические, аксон-дендрит, аксосоматические – аксон тела клетки и дендросоматические, дендрит тела клетки. Всего шесть возможностей, и все шесть используются, хотя основных типов только два, между аксоном одной клетки и телом или дендритами второй. На заре возникновения нервной системы преобладал первый тип. Он и сейчас преобладает у примитивных животных. Аксодендрические контакты имеют существенное преимущество. На поверхности клетки может разместиться относительно немного нервных окончаний. Другое дело дендриты. Их Разветвление значительно увеличивают поверхность клетки и расширяют возможность клеточных контактов. Имея достаточно большую протяженность, они как бы сами идут навстречу аксонам, подыскивая для себя источники информации. Может показаться удивительным, что клетки участвуя в очень важных, чрезвычайно сложных функциях, сами располагают незначительной информацией, передавая команды, а еще чаще просто советы о том, что соседним клеткам следует возбудиться или, наоборот, прервать свою деятельность. Трудность передачи информации в том, что каждая нервная клетка, одетая в собственную оболочку, окруженная глиальными клетками и закутанная слоями миелина, это маленькое самостоятельное государство. Какие бы революции его не сотрясали, какие бы катаклизмы не происходили, ссор из избы не будет вынесен. Все останется внутри клетки. Для обмена информацией необходимы специальное устройство. В конце прошлого столетия глава английских физиологов Шерингтон назвал места тестового контакта отростков нервных клеток синапсами, что в переводе с греческого означает «смыкать». В то время Шерингтону еще не было известно, что нервные клетки обмениваются письменными приказами. Тесный контакт наилучшим образом объяснял, как возбуждение переползает с одного нейрона на другой. А теперь-то мы точно знаем, что настоящего контакта нет. Между соприкасающимися волокнами всегда остается чуть заметная щель. Синапсы – это те места, где нервные клетки имеют двери, через которые и происходит обмен информацией. Нервные клетки эмбрионов дверей еще не имеют. Они появляются когда отростки нейронов, разрастаясь внутри черепной коробки, сталкиваются друг с другом. В местах соприкосновения каждая из контактирующих клеток прорубает дверной проем. И теперь не нужно далеко ходить, чтобы обменяться новостями. Казалось бы, обмен информацией налажен. Но, увы, все гораздо сложнее. Соседи держат свои двери на запоре. Они боятся утечки информации и не желают попадать под чужое влияние. Нужно честно сказать, что настоящих дверей, то есть дырок в клеточной мембране, ни у одной из нервных клеток нет. Мембрама как мембрама, но в ней существуют поры, способные пропускать медиаторы. Хранясь в крохотном порядка 200-600 ангстрим синаптических пузырьках, они располагаются вблизи дверей одной из двух соседних клеток. Возбуждение любой нервной клетки, любого ее отростка обязательно сопровождается возникновением электрических потенциалов. Казалось бы, все очень просто. Электричество – это отличный раздражитель. И для передачи возбуждения с одной нервной клетки на другую ничего специально придумывать не нужно. Однако мозг не способен варьировать напряжение электрического тока. Нервная клетка работает по закону «все» или «ничего», то есть или молчит, или дает стандартный импульс. Там, где возбуждение обязательно должно передаваться от клетки к клетке, этот принцип можно было бы применить. В мозгу гораздо чаще ситуация такова, что нервная клетка вовсе не обязана тотчас возбуждаться, если соседка ею дверь покричит, что возбуждена до предела. Конечно, добрая, порядочная нервная клетка всегда прислушается к соседям. И если слухи серьезные, соседи со всех сторон сообщают, что они находятся в состоянии возбуждения, клетка-адресат возбуждается тоже. Иными словами, нервная клетка возбуждается только в том случае, если адресованная ей информация получит достаточно убедительное подкрепление. В этом и состоит работа нервных клеток – постоянно взвешивать получаемую от корреспондентов информацию и решать, достаточно ли она основательна. Вот почему нервные клетки высших животных обмениваются между собой химическими посланиями, которые легко дозировать. Когда клетка-корреспондент возбуждена, медиатор из синаптических пузырьков выделяется в синаптическую щель пространства между двумя клетками. Предполагается, что только благодаря свободной диффузии молекулы медиатора могут пересечь его за какие-то считанные 1-2 миллисекунды. Мозг пользуется несколькими медиаторами. Нурадреналин, допумин, серотонин вызывают возбуждение адресата. Гамк, гамма-аминомасляная кислота, вызывает торможение. Ацетилхолин используется и для возбуждения для торможения соседних нейронов. Вполне возможно, что существуют и другие. Каждый синапс для своей работы использует только один медиатор. Синапсы, где применяется ГАМК, получили название тормозных. Интересно, что возбуждающие синапсы Чаще всего аксодендрические. Клетки адресату легче собирать информацию с помощью своих многочисленных дендритов. А тормозные синапсы нередко бывают между аксонами и телом клетки. Приказы тормозиться поступают непосредственно к энергетическим центрам нейрона. Еще чаще. Тормозные синапсы находятся на аксоне. Клетка будет продолжать генерировать приказы, но они дальше не пойдут. Линия связь окажется заблокированной. Изучать синапсы очень сложно. Они слишком малы, а количество выделяющегося медиатора ничтожно. Современные химические способы не позволяют исследовать реакции таких малых количеств очень быстро разрушающегося вещества. И понадобилась изрядная изобретательность, чтобы придумать способ извлекать из мозга одни синапсы. Из тщательно измельченного мозгового вещества их отбирают с помощью центрифуги помещая желе растертого мозга в сосуд с жидкостью определенной плотности и подбирая скорость вращения, добиваются того, что в осадок выпадает преимущественно нервное окончание. Этим методом удалось довольно точно определить количество синапсов, которым располагают нервные клетки головного мозга оказалось, что в одном грамме коры больших полушарий головного мозга морской свинки содержится 100 миллионов нервных клеток и 350 миллиардов синапсов. Следовательно, каждая клетка располагает тремя тысячами синапсами. Центрифугирование дает возможность рассортировать мозговое вещество на составляющие элемент Лучше всего сохраняются аксосоматические синапсы. Вырванные из мозга, они еще несколько часов способны сохранять свою функцию. Так откуда нервные окончания берут медиатор? Существует два пути. Или он производится на месте, или его изготавляет нервная клетка и переправляет затем к синапсам. Возможность транспортировки вполне реальна. Оболочка аксона является, так сказать, шлангом, трубопроводом, по которому из клетки непрерывным потоком со скоростью 2-11 мм в сутки течет цитоплазма. Не сочтите указанную скорость слишком мизерной. В сравнении с ничтожными размерами нервной клетки она не так уж и мала. Все же многие факты свидетельствуют в пользу синтеза медиаторов на месте. Удалось посчитать, что стоком протоплазмы Синапсы получают всего 1% норадреналина, а производстве остальных 99% им приходится заботиться самим. Белок, который необходим синапсу, черпается из двух источников. В момент возбуждения преобладает синтез на месте. Во время покоя Необходимое количество его приносит течением из тела клетки. Неясно одно, куда девается текущая по трубопроводу аксона аксоплазма. Возможно, все приносимое тратится на создание веществ, необходимых для нормальной деятельности синапса. Предположение правдоподобное однако еще не проверено. Замок и ключ. Проблема передачи возбуждения с нейрона на нейрон, с нервного волокна на мышцу, возникла одновременно с образованием нервной системы. Электрический способ передачи возбуждения – который использовался на ранних стадиях эволюции, имел одно несравненное достоинство. Он не требовал сколько-нибудь значительного времени. А химический способ – это длинная процедура. Она занимает от 0,5 до 2 миллисекунд. В случае спешки затяжка весьма чувствительна. Электрический синапс хорошо функционирует, если щель между клетками невелика. Он работает как выпрямитель, пропускающий ток от одного нервного волокна к другому, значительно легче, чем в обратном направлении. Двустороннее проведение возбуждения тоже не исключено, и в этом одно из отличий электрического способа. Развитый мозг использует химические синапсы и разнообразные медиаторы. Ученые проникли в тайны передачи возбуждения еще недостаточно глубоко, но уже сейчас ясно, что главным передатчиком служит Ацетилхолин. Нет на нашей планете таких существ, нервная система которых использует химические синапсы, но не имеет ацетилхолина. У высших млекопитающих он находится в синапсах нервных окончаний, передающих приказы мышц. В волокнах, по которым информация бежит в мозг, используется какой-то другой, еще неизвестный науке медиатор. А у насекомых, наоборот, приказы мозга на периферию передаются с помощью глютаминовой кислоты, и в мозг информация поступает и циркулирует внутри центральной нервной системы, видимо, с помощью ацетилхолина. Ацетилхолин, вероятно, был первым медиатором, созданным природой, ключом, открывающим двери соседней клетки. Его широкое использование связано с тем, что построен он достаточно просто, легко синтезируется и организм не испытывает недостатка в сырья. На изготовление этого медиатора используется холин, который образуется в процессе естественного обмена при распаде жироподобных веществ, то есть липидов. И уксусная кислота – обычный продукт обмена углеводов. В нервных окончаниях, передающих приказы, Ацетилхолин упакован в синаптических пузырьках, вмещающих по несколько тысяч молекул медиатора. Видимо, некоторые двери в клеточной оболочке прикрыты неплотно, так как пузырьки постоянно выливаются в синаптическую щель по одному в секунду. Такая ничтожная порция ключей не может отпереть двери противоположного фасада. Приказ должен быть более весом. Когда первый импульс придет в нервное окончание, он всего за одну миллисекунду выпускает 200-300 пузырьков. В результате выбрасывается солидная связка ключей, достаточная для того, чтобы открыть необходимое количество дверей. На дверях противоположного фасада находятся замки, холинорецепторы. О них известно немного. Холинорецепторы слишком малы, чтобы изучать их каждый в отдельности. Можно попробовать сорвать их с дверей, как сдирая с забора старые афиши и, собрав все вместе, исследовать. Химическим путем удается что-то отскоблить в достаточном для исследований количестве. Только как узнать, содержит ли соскоб замки На фасаде здания, имеющего площадь около 200 миллиардов квадратных ангстрем, 3 миллиона дверей, и на каждый замок. Размер замка сопоставим с величиной ключа, то есть молекулы ацетилхолина, а ее длина при разной степени растянутости не превышает 7-10 ангстрем. Значит, все замки занимают меньше 1% площади фасада. Во время прихода в синапс нервного импульса в синаптическую щель выбрасывается 5 миллионов ключей. Казалось бы, вполне достаточное количество, чтобы отпереть все двери. Однако, Далеко не все ключи достигают противоположного фасада, и еще меньше их попадает замочная скважина. В результате отпирается не более четверти дверей. А этого с лихвой хватает, чтобы по ту сторону синаптической щели возникло возбуждение. Молекулы ацетилхолинэстеразы многочисленнее. Только на противоположном фасаде их 15-20 миллионов. То есть в 3-4 раза больше, чем молекул ацетилхолина. Так что у медиатора достаточно возможностей полностью разрушиться. Его осколки всасываются обратно и используются для синтеза новых молекул медиатора. Ацетилхолин не очень крупная молекула. Она представляет собой цепочку, состоящую из одного атома азота, двух атомов кислорода, семи атомов углерода и 16 атомов водорода. На одном ее конце азот удерживает три метиловые группы. Эта группа несет положительный заряд, а на другом конце находится сложная эфирная группа. Об устройстве замка можно кое-что узнать, попробовав открыть его отмычкой. Химики так и поступили. Активной частью молекулы ацетилхолина является азот, несущий положительный заряд. Построили молекулу, в которой азот заменили углеродом. Одновременно с этим, Молекула потеряла свой положительный заряд. Новое вещество вызывало эффект, подобный ацетилхолину, но только в 12 тысяч раз слабее. Значит, бородка у ключа в виде электрического заряда. Это она зацепляет за кулачки замка, и она открывает его. Отверстие замка, видимо, имеет форму чаши строго определенного объема. Молекулы с увеличенной головкой работали хуже, а укрупнить головку несложно, заменив метиловые группы из атомов углерода и трех атомов водорода на этиловые, где атомов углерода два, а водорода. 5. Замена одной метиловой группы снижала эффективность медиатора в 3-5 раз. Замена двух уже в сотни раз, а трех полностью уничтожала его действие. То есть головка ключа становится так велика, что уже не лезет в самочную скважину. Не лучше отстоит дело при уменьшении размера головки. Легко заметить, что все три метильные группы могут быть заменены атомами водорода. Замена одной метильной группы на водород снижает результативность медиатора в 50 раз. Двух уже в 500 раз. А всех трех сорок тысяч раз. Головка становится слишком маленькой, хлябает замочной скважине, и ключ не может отпереть замок. Ответил Халин, как двуглавый орел оказался с двумя головками. Расстояние между ними известно. В молекуле ацетилхолина атом азота отстоит от атома кислорода на 4,7 ангстрема. Если увеличить это расстояние, вставив в цепочку молекулы дополнительно 1, 2 или больше атомов углерода, ключ не войдет в замочную скважину и дверь не откроется. Зная размер, отмычку подобрать нетрудно. Азот можно заменить любым другим атомом, лишь бы он нес положительный заряд и был отделен от атома кислорода двумя атомами углерода. Главное здесь размер. Атомы углерода тоже могут быть заменены. Головка этой стороны ключа имеет электрический заряд. Третий от азота, атом углерода, несет положительный заряд. А один из атомов кислорода несет отрицательный заряд. Ну хорошо, двери соседнего фасада открыты. А что же дальше? Кто в них должен пройти? Оказывается, Не сам медиатор, он всего лишь ключ, а положительно заряженный ион натрия. Концентрация ионов в клетке и окружающая ее сведения одинакова. Внутри клетки много калия, а снаружи много натрия и хлора. Неравномерное распределение ионов приводит к тому, что внутри клетка заряжена отрицательно, а снаружи положительно. Когда медиатор открывает дверь, в нее устремляются малые катионы натрий, калий, кальций. Более крупные не проходят, дверной проем для них слишком мал. Отрицательно заряженные ионы дверь не пропускает. Видимо, Дверные косяки заряжены отрицательно, а одноименные заряды, как известно, отталкиваются. Энергичнее всех движется натрий. Сзади его подталкивают силы диффузии, а спереди притягивает отрицательный заряд. А навстречу натрию идет калий. Выбираться ему из клетки трудно, Правда, сила диффузии подталкивает, но сзади-то держит отрицательный заряд, а спереди отталкивает положительный, поэтому калий движется значительно медленнее натрия. Перемещение ионов приводит к изменению наружного и внутреннего заряда в клетке, и они начинают уравниваться. Сравнить это можно с коротким замыканием. Если оно произошло, автоматически открываются новые двери, специально предназначенные для иона натрия. Он в еще больших количествах устремляется внутрь клетки, и в результате внутренний заряд клетки становится положительным, а наружный... Из-за убыли положительного заряженного иона становится отрицательно, а это приводит к возникновению потенциала действия, то есть к возбуждению клетки. В тормозных синапсах дверь открывается только для определенного иона. Если открыта калиевая дверь, он устремляется из клетки наружу. Происходит не уравнивание зарядов, а усиление прежних, и клетка становится невозбудимой. В других случаях медиатор открывает двери для отрицательно заряженного иона хлора, сосредоточенного главным образом снаружи. Устремившись в открытую дверь, хлор, также увеличивает отрицательный заряд внутри клетки и положительный снаружи, делая клетку невозбудимой. О самих дверях известно меньше, чем о запорах. Предполагают, что клеточная мембрама состоит из четырех слоев. Два внутренних слоя образуются липидами, а два наружных образуются белками. Вероятно, липидный слой не сплошной. В местах разрыва липидной оболочки молекулы белка могут проникать внутрь, двигаясь навстречу друг другу по его краям, пока не встретятся. И в этом месте сначала должна появиться вмятина, а затем и дырочка. Электрические заряды ключа медиатора являются толчком, вызывающим дерообразование. Изучение роли медиаторов позволило выяснить, что же ломает курале, замок или ключ? И оказалось не то и не другое. Молекула курарина имеет сходство к рецептору то есть к замку. Оно, как ключ, вставляется в замочную скважину, однако открыть дверь не может. У нее нет электрического заряда. А настоящий ключ, холин, в заткнутую замочную скважину попасть не может. Двери остаются запертыми и возникает паралич. Нарушить работу синапс можно многими способами. Удалось синтетизировать вещества, которые препятствуют холину, образовавшемуся в результате распада ацетилхолина, всасываться обратно в нервное окончание. Тогда Если мозг беспрерывно шлет приказы, и ацетилхолин постоянно выделяется в синаптическую щель, запасы его могут вскоре иссякнуть, а синтез прекратится из-за отсутствия исходного материала. Можно подсунуть в нервное окончание вещество, из которого вместо ацетилхолина синтезировать бы похожие молекулы но не обладающей его активность. И в обоих случаях наступит паралич. Курари не получил применения в медицинской практике, но фармакологи отыскали немало соединений, которые можно использовать для устранения судорожных сокращений мышц. В их числе обнаружились вещества, отлично блокирующих холинорецептор, хотя их строение сильно отличалось от структуры ацетилхолина. Их молекулы были значительно крупнее, и вместо одной они имели две отрицательно заряженные головки. У наиболее эффективных веществ атомы азота были разделены десятью, или 16 атомами углерода. То есть расстояние между ними равнялось соответственно, 14 и 20 ангстремам. Загадка не из легких. Наиболее достоверно предположение, что дверь или, во всяком случае, замочные скважины не разбросаны как попало, а сгруппированы по 4. Тогда молекула курареподобного вещества длиной 14 ангстрем будет иметь возможность, располагаясь вдоль любой из сторон квадрата, блокировать сразу два холинорецептора. В этом случае, чтобы подавить все холинорецепторы, нужно вдвое меньше молекул, а эффект окажется более надежным, так как ключ прочнее удерживается в двух замочных скважинах сразу. Понятен и эффект действия более длинных манек. Они, располагаясь по диагонали квадрата, также могут одновременно заткнуть две замочные скважины, блокировав два холинорецептора. Возможно, Квартеты замочных скважин тоже сгруппированы, и длинные молекулы курары подобных веществ могут блокировать две замочные скважины из разных квартетов. Вероятно, холинорецепторы функционально объединены, поэтому введение в одно из отверстий ключа повышает активность остальных трех замочных скважин, и они Охотнее соединяется с Халина. Расположение мышечных рецепторов было не всегда так строго упорядочено. У низших моллюсков и осцидий, одного из наиболее примитивных хордовых замочные скважины распростыны беспорядочно. Упорядочения холинорецепторов по два наблюдается у осьминогов морских звезд и минок. Мышцы этих животных очень чувствительны к веществам, в которых атомы азота распределены, то есть разделены 16 атомами углерода. У рыб обнаруживается активность и к препаратам с 10 атомами углерода. Значит, У них уже появляются квартеты холинорецепторов, а у птиц и млекопитающих отдельных пар, видимо, нет, и существует только квартеты. Новорожденные малыши квартетов не имеют. У мышат, крысят, котят, щенят они формируются по мере роста. Как попадают медиаторы в синаптическую щель, еще не ясно. Но существует предположение, что нервный импульс открывает очень немного дверей, а ключи, высыпавшиеся из них, используются в первую очередь для того, чтобы снаружи открыть остальные двери. Только теперь... Когда ключей синаптической щели оказывается достаточно много, они попадают в замочную скважину дверей на противоположном фасаде. Есть мнение, что собственные двери нервные волокна корреспонденты отпирают всегда с помощью ацетилхолина. Он упакован в более мелкие пузырьки и проходит узкие отверстия. А дверь на другой стороне синаптической щели может открываться другим медиатором. Замоченные скважины основных дверей находятся только снаружи. Изнутри их отпереть нельзя. Нервный импульс распахивает только маленькие дверки, через которые протискиваются худенькие пузырьки ацетилхолина с помощью оказавшихся снаружи ключей отпираются ворота для другого медиатора, а он оттворяет двери клетки соседа. Чтобы ключи не использовались дважды, молекулы ацетилхолина разрушают энзим холинестераза, а другое вещество уничтожает холинестеразу. Введенное в организм, оно значительно удлиняет время действия порции ацетилхолина. Еще значительнее возрастает время работы синапса там, где ацетилхолин лишь выполняет роль привратника, открывающая дверь другому миллиарду. В этом случае, пропустив связку ключей, распахнутые двери – не захлопнутся тот же, и в синаптическую щель в течение многих часов будет поступать медиатор, пока клетка не израсходует своих запасов. Действие многих биологических ядов основывается на блокировании ацетилхолина. Морские моллюски и рыбы содержат Сене халин, Ура Кано халин и другие халины, обладающие курары подобным действием. Их укус или укол шипами также опасен, как стрелы воинов Золотого Короля. Иного характера яд змей. В южных районах Азии и на Сейлоне обитает не очень крупная змея – индийский крайт, наводящий ужас на местное население. По количеству смертельных случаев крайт занимает Индии второе место. В железках, находящихся у корней зубов, содержится пять смертельных для человека порций яда. Почти так же страшны Пама из южных районов Азии, а в Австралии – великолепная Денисония. Действующее начало яда – антихолинээстеразное вещество. Один грамм сухого яда индийского крайт может уничтожить за час около полукилограмма ацетилхолина. Такого количества ключей, вероятно, не найдется в организме самого крупного кита. А оставшись без ключей, нервная система утрачивает работоспособность и перестает руководить работой мышц. Функции организма постепенно угасают, нарушается сознание, из-за паралича мышц прекращается дыхание и наступает смерть. Медики не отстали от броды. Они создали много холиноподобных веществ. Тубокурорин. Исходные соединения способны заблокировать мышечные холинорецепторы и прекратить судороги. А другие куророподобные вещества проникают в мозг и снимают судороги мозгового происхождения. Созданы вещества имеющие сходное с ацетилхолином действие и используют для стимуляции дыхания. Вниз по лестнице, ведущий вверх, колумб мозга Герафил. Город Александрия был вложен Александром Македонским как новая столица Эллинского Египта. После смерти великого полководца здесь обосновался один из его сподвижников, Птолемей I Сатьяр, положивший начало династии Птолемеев. Он не принял участие в жестоких битвах за раздел и перерассел всемирной империи, которые вели между собой все остальные воначальники Александровской когорты. Вместо этого... Он оставил столицу, укреплял свою власть в Египте. Вероятно, самым выдающимся деянием его жизни было создание муссиона, что в переводе на русский язык должно обозначать обиталищ или дом мус. Не правда ли? Неплохая задумка. Греческий пантон насчитывал девять мусс, две из них заведовали науками. Клио занималась историей, а Урания представляла точную науку, астрономию. Остальные увлекались искусством, мельпомена трагедией, Талия комедией, Терпсихора танцем, Эрату любовными песнями, калеопа эпической поэзии, полигимния религиозными песнопениями, эфтерпа лирической поэзии. Мусигон был большим общежитием, но не следует думать, что там действительно обитали вышеперечисленные мусы. Дом мусс был научно-исследовательским институтом и, возможно, первым в мире. Здесь жили и работали ученые, сходясь вместе прохладными вечерами во время прогулок в парках Мусиона для спокойного обмена мнениями или жарких дискуссий. В Мусион ученых привлекало не только хорошее финансирование науки, на которые, говорят, Птолемеи были очень щедры, но и одна из лучших библиотек того времени. Неудивительно, что в музее работало немало выдающихся ученых, таких как географ и математик Эрастофен, сумевший вычислить диаметр Земли с достаточно высокой по тем временам точностью в 75 километров. Математик Эвклид, написавший 13 томов «Начал геометрии». Астроном Аристарх Самоский, почти за 2000 лет до Коперника установивший, что Земля — шар, вращающийся вокруг Солнца. И основоположник автоматики Герон. Там же работал врач Герофил. Музей тех дней был единственным местом на Земле, где можно было решиться на вскрытие человеческих трупов. Занимаясь анатомией, Герофил пришел к выводу, что головной мозг, во-первых, центр всей нервной системы, а во-вторых, это орган мышления может показаться странным, что о таком очевидном факте до него никто не подозревал. Предмет оказался трудным для изучения. И прошло почти две тысячи лет, прежде чем накопилось достаточное количество сведений о происхождении мозга и его строении, и появилась возможность сделать первые, очень робкие шаги чтобы понять хоть чуть-чуть его функции. Лестница. История мозга своими корнями уходит очень глубоко. Два-три миллиарда лет природа колдовала над живыми организмами, прежде чем из жиденькой сети нервных клеток, из крохотных нервных узелков возникла наиболее сложно устроенная на нашей планете материя – человеческий мозг. Знать, как это произошло, необходимо. Прослеживая этапы за этапом, как усложнялась высшая нервная деятельность животных, лучше понимаешь работу человеческого мозга. За 70 лет поисков и находок – Исследователи поведения животных сумели спуститься до самой последней ступеньки грандиозной лестницы эволюции. Отправимся туда и мы, чтобы затем пройти путем, которым карабкались наверх животные нашей планеты. Нам придется подниматься быстро, перепрыгивая через пять-десять ступенек сразу. Лишь на самых важных удастся задержаться на короткое мгновение. Так какие ступени эволюции наиболее важны? А решить этот вопрос значит ответить на основные загадки мозг. А они, как известно, еще не расскаданы. Я поведу вас так, как мне представляет целесообразным не претендуя на то, что выбранный мною путь самый правильный. Итак, два-три миллиарда лет назад в солоноватом бульоне мировых океанов появились первые комочки живого вещества – прообразы настоящих одноклеточных организмов. Они обладали основным качеством – присущим всему живому, свойством растражимости и способностью передавать возбуждение из одного участка крохотного организма другому, то есть проводимостью. Позже некоторые организмы стали селиться вместе, образуя колонии. Такие компанейские одноклеточные существа – стали прообразом первых многоклеточных организмов. Многоклеточный организм – это большое хозяйство. И чтобы разумно управлять им, целесообразно иметь какой-нибудь командный пункт. Ничего похожего поначалу не было. Все клетки первых многоклеточных организмов были равны между собой. И любая из них имела право возбудиться, а когда возбуждение распространится на всю клетку, могла передать его ближайшим соседке. Вот и все новшество. На Земле и сейчас существуют примитивные организмы, не имеющие специальных систем управления. Это губки. Передавая возбуждение от соседа к соседу, губки способны осуществлять некоторые координированные акты. Медузы и актинии живут во всех морях земного шара. Внешне они выглядят совсем не интеллектуальными существами, какими действительно являются. Посмотрите как ловко хватает актиния проворных и юрких рыб и, облепив щупальцами, тянет в рот. Отдаленные предки этих животных первыми обзавелись примитивным аппаратом для координации движений. У них появились особые клетки, главной функцией которых стали раздражимость и Они первые отзываются на воздействие окружающей среды и быстро передают возбуждение остальным клеткам, позволяя организму реагировать немедленно. У типичной нервной клетки небольшое тело и несколько отростков по длине, значительно превосходящих саму клетку. Их задача – обеспечить связь между отдельными районами тела. Раздражение любого участка тела может очень быстро вызвать возбуждение всего организма. Объединяя все части тела животного, нервная система является главным интегратором организма. Нервная система кишечно-полосных к ним и относится к тине, и гидры, и медузы. Весьма примитивно. Она представляет собой довольно жиденькую сеть нервных клеток. Их три типа. чувствительные, двигательные и ассоциативная. Первая предназначена для восприятия падающих на организм раздражений. Вторые передают возбуждение на сократимые клетки тела. А клетки третьего типа обеспечивают связь чувствительных и двигательных нейронов, передавая возбуждение от первых ко вторым. Одна чувствительная нервная клетка может быть связана своими отростками с несколькими ассоциативными клетками, а те, в свою очередь, имеют контакт с несколькими другими ассоциативными и двигательными нервными клетками. Вот почему при ловле добыч щупальца действуют быстро и координированно. Определенным усовершенствованием нервной системы стало появление сгущений нейронов и их отростков в тех местах, где требовалась согласованная работа большого количества сократимых клеток. Нервные тяжи, образованные такими скоплениями, есть у гидр и актиний. У медузы два нервных кольца проходят по краю купола, что позволяет ей, сжимая купол, активно передвигаться в толще воды. Затем возникли более четко выраженные нервные тяжи, где оказалось сосредоточенным большинство нервных клеток. Такая нервная система в виде самостоятельного органа впервые появилась у гребневиков, животных, напоминающих медуз, и достигла вершины развития у плоских червей. У них Те клетки собраны в нервные тяжи, которые, многократно пересекаясь, покрывают реденькой сетью все тело червя. Нервная система в виде сети нервных стволиков – значительное достижение эволюции. Но, пойдя по этому пути, природа оказалась бы в тупике. Такая нервная система слишком сложна и громоздка, и сама нуждается в рукодящих органах. Верховный командный центр нервной системы впервые появился у наиболее развитых плоских червей. В местах пересечения нескольких крупных стволиков у них возникли утолщения — ганглии, то есть скопление нервных клеток. А ганглии в первую очередь образуются вблизи органов чувств и важнейших органов тела – глаз, органов равновесия и глотки. И постепенно к ним переходит верховная власть. Нервная система, построенная из ганглиев, оказалась удачной. У кольчатых червей, которые, по-видимому, произошли от плоских, все нервные клетки собраны в ганглии, а в нервных стволах, их соединяющих, проходят лишь отростки этих клеток. В каждом членике червя находится пара ганглиев, соединенных перемычками между собой и с ганглиями соседних члеников тела и посылающих нервы к ближайшим органам. Первая пара бывает самой крупной и выполняет наиболее сложную работу, так как именно сюда поступает важнейшая информация от зрительных и обонятельных анализаторов, а также органов равновесия. ганглии держат в известном подчинении всю остальную часть нервной системы. Они прообраз головного мозга высших животных. У некоторых видов высших кольчатых червей все ганглии сблизились между собой, составляя единое компактное образование. Такая нервная система Отчасти напоминает мозг низших позвоночных животных. У ланцетника одного из самых примитивных представителей хордовых животных. Она имеет вид однородной нервной трубки. Головного мозга у него нет, а все остальные представители позвоночных, стоящие на эволюционной лестнице, выше ланцетника, им уже обладают. У миног и мексин в головном мозге можно различить все основные отделы. Сохраняя в самых общих чертах единый план строения от миноги до человека, все отделы мозга претерпевают значительное развитие. Наиболее интенсивно эволюционирует передний, или, как правильно называть, конечный мозг. У минок, миксин и настоящих рыб конечный мозг занят лишь анализом сведений, добытых с помощью обоняния. Правда, самые новейшие исследования показали, что и другие органы чувств, в том числе глаза, шлют сюда какую-то информацию, но только не о том, что видит. Возможно, глаза доводят до сведения конечного мозга лишь сам факт поступления новой информации, не раскрывая ее содержание. А остальные органы чувств отправляют сообщения, каждый в особый отдел головного мозга, которые недостаточно хорошо связаны между собой. В таком мозгу неразвита способность комплексно обрабатывать всю поступающую информацию. У амфибий и особенно у рептилий все больше и больше сведений начинает поступать в конечный мозг. Он становится средоточием всех высших психических функций. Особенно серьезные изменения претерпевает мозг млекопитающих. У них также главным образом развивается конечный мозг. В первую очередь кора больших полушарий. Уже у самых низших млекопитающих для всех видов чувствительности в коре намечаются анализаторные зоны, хотя они еще усердно помогают друг другу. А по мере эволюции помощь постепенно сокращается, и у высших млекопитающих каждая анализаторная зона получает информацию только об одном виде растражителей. Важный этап эволюции – возникновение в мозгу грызунов и близких к ним животных крохотных зон, которые в анализе показания рецепторов непосредственного участия не принимают. В эти участки попадает информация, уже прошедшая обработку в других отделах коры. Поэтому они называются вторичными или ассоциативными зонами. Здесь совместно обрабатывается информация от различных анализаторов. Ассоциативные отделы коры развиваются наиболее бурными темпами. У хищных животных, собак, кошек, они уже имеют существенные размеры. А в коре обезьян эти зоны перекрытия, так их тоже принято называть, занимают четвертую или даже третью часть, а у человека подавляющую часть коры, оставляя для анализаторных зон лишь незначительные по размерам участки. Деятельность ассоциативных областей коры больших полушарий обеспечивает выполнение высших функций нашего мозга. Они-то и делают нас людьми. Кирпички. Очень бегло рассказав о постепенном развитии и усложнении мозга, я хочу вновь вернуться на первую ступеньку, чтобы рассмотреть эволюцию высших функций мозга. Но сначала несколько слов об условном рефлексе. Широко известно, что до Павлова никто толком не знал, как изучать высшие функции мозга, а посему никто за это и не брал ведь изучать предстояла физиологию психических актов. Естественно, что для начала желательно было исследовать наиболее простой психический акт. И Павлову с первых же шагов удалось взять быка за рога. Он сумел придумать метод изучения мозга, нашел Элементарнейшее психическое явление, которое одновременно оказалось и физиологическим явлением, то есть условным рефлексом, тем универсальным кирпичиком, из которых строится все здание мыслительной деятельности. В наши дни. Трудно встретить человека, незнакомого с учением Павлова об условных рефлексах. Это дает мне возможность повторить лишь самое основное. Условные рефлексы не передаются по наследству, а вырабатываются в индивидуальной жизни. Для этого необходимо совпадение во времени действия, как минимум двух раздражителей. Лучше, если первый будет безразличен для животного, зато второй должен вызывать какую-нибудь реакцию. При их повторных сочетаниях временная связь между нервными элементами, воспринимающими первый раздражитель и мозговым центром того рефлекторного акта, который вызывается вторым, замыкается и вырабатывается условный рефлекс. К сожалению, я должен констатировать, что ученые, занимающиеся исследованием высших функций мозга, до сих пор не знают интимный механизм образования условных рефлексов, места локализации их в мозгу. И среди людей, далеких от биологии, И в среде физиологов, занимающихся изучением нервной системы, всегда находится немало скептиков, которые не могут представить себе, что все сложное здание мыслительной деятельности строится из таких простых элементов, как условный рефлекс. Я мог бы напомнить неверующим, что большинство величайших творений сочи построена из простого кирпича, а одно из семи чудес свет – висячие сады Семирамиды, даже из кирпича необожженного. Так что на этот аргумент вряд ли стоит обращать внимание. Однако, а если быть объективным, следует сказать, что скептики правы, если они имеют в виду временные связи, подобные секреторным условным рефлексам собак, особенно интенсивно изучаемым в павловских лабораториях. Суть ошибки в том, что временных связей великое множество, и все они, оставаясь элементарнейшим явлением психической деятельности, сильно различаются между собой по сложности и совершенству. А здание мыслительной деятельности человека строится из лучшего строительного материала. О совершенствовании стройматериалов и улучшении строительной техники и пойдет здесь речь. Даже самых примитивных одноклеточных животных можно кое-чему научить. Пустив инфузорию-туфельку в мини-водоем, целиком помещающийся в поле зрения микроскопа, у нее можно выработать условную реакцию остановки на границе света и тени, если за переход засененную часть бассейна всякий раз наказывать ударом тока. О том, что у инфузории есть память, первым догадался, как ни странно, барон Мюнхгаузен. И Мерман, обработавший его воспоминания, книга была опубликована у нас в 1838 году, то есть за 65 лет до работ Павлова. Так вот, книга приводит следующее высказывание барона. «Я нашел». Что инфузории, быт которых, между прочим, занимает меня в последнее время, представляют собой сущности недоразвившихся карпов и обладают памятью. Редкий случай, когда отъявленный враль оказался прав, во всяком случае, наполовину. Образовавшийся у инфузории навык неусловный рефлекс. Вырабатывается он с большим трудом, а сохраняется очень недолго. Через несколько минут, самое большое полчаса, туфелька все забудет. И чтобы восстановить навык, нужно повторить всю длительную процедуру опыта. Сама она никогда не вспомнит, что на темную половину заплывать опасно. При образовании такой реакции никакого замыкания не происходит. У туфелек просто не в чем замыкаться временным связям, ведь весь организм инфузории – одна не очень крупная клетка. И механизм этой реакции иной. Понижение возбудимости, а следовательно и двигательной активности под влиянием темноты. Сходными формами нестойкой памяти пользуемся и мы. Она очень удобна для оперативной деятельности типа устного счета, когда на несколько десятков секунд надо удержать в памяти исходные числа, чтобы произвести с ними арифметические действия. И уже через 5-10 минут, а иногда и раньше, мы их полностью забудем. Естественно, возбудимость может не только повыситься, но и понизиться. Инфузорию стелонихию пугает вибрации. И если... Дотронуться до поверхности мини-водоема, где ползают стелонихи, они все разом остановятся и на мгновение съежатся. Пугнем инфузорий 10-15 раз подряд. Движение воды в аквариуме — первый признак приближающейся опасности. В нашем опыте. Вибрации повторяются многократно, но ничего неприятного за ней не следует. Поэтому каждое очередное воздействие начинает вызывать снижение возбудимости. С телонихий все меньше и меньше, и, наконец, совершенно перестают обращать внимание на запугивание экспериментации. На Западе Этот вид обучения называют привыканием. Появление нервной системы на первых порах не внесло ничего нового. Крохотное примитивное существо, пресноводная гидро, отвечает на удар электрического тока с сокращением своего туловища стебелька и щупалец. Если удар тока Систематически предварять вспышкой, то вскоре один свет будет заставлять гидру съеживаться в комочек. Но и это еще не настоящий уклонный рефлекс, а скорее суммационный. Удар электрического тока оставляет после себя на некоторое время повышенную возбудимость нервной системы а действие следующего, суммируясь с предыдущим, еще больше увеличивает возбудимость. После нескольких электрических ударов, следующих друг за другом с короткими интервалами, возбудимость может настолько возрасти, что любой слабый раздражитель, например, свет, окажется способным вызвать оборонительную реакцию, Поэтому сочетать свет и удары электрического тока не обязательно, хотя это и помогает проявлению суммационного рефлекса. Подобные реакции, возникающие в течение жизни животных, являются высшим достижением психической деятельности для плоских червей планарий. Для дождевых червей в ряду хордовых для ланцетников Способность к образованию настоящих условных рефлексов впервые возникает у высших кольчатых червей – полихет, а в ряду позвоночных – у рыб. Главная обязанность условных рефлексов, резко отличающая их от примитивных временных связей низших животных, Феномен замыкания, то есть функциональное объединение нервных центров. В обычном условном рефлексе нейроны, к которым приходит информация о действии условного раздражителя, функционально объединяются с центром безусловного раздражителя. Например, При образовании пищевого ухлонового рефлекса на звук звонка у животного замыкается связь между звуковым анализатором и пищевым центром. Нетрудно заметить, что в выработанных реакциях животных отражены закономерности, существующие в окружающей среде. Капли падают с дерева. Но за ними не следует ничего более неприятного. И у сила вырабатывается реакция привыкания. Они перестают обращать внимание на микросотрясение. Простая закономерность. Падение капли не предвещает опасность. А собака получает еду каждый раз, как прозвучит звонок и условный рефлекс отражает закономерную связь сигнала о появлении пищи в самой пищей. Еще одна особенность. В образованных реакциях могут получить отражение лишь закономерности, имеющие для животного непосредственное значение. Условный рефлекс – можно выработать не только на такие простые раздражители, как звонок или вспышка света, но и на более сложное, комплексное воздействие. Попробуем, например, использовать для образования рефлекса одновременное действие трех раздражителей. Зрительного, то есть мигания свет, звукового, То есть звонок и кожного, то есть легкое покалывание кожи. В ответ на сложный сигнал наши подобные должны потянуть за собой кольцо. И за это получит черепах, листик салата, собак, кусочек мяса. Условный рефлекс одинаково легко вырабатывается у обоих животных. Разница только в том, что черепаха будет реагировать на любой отдельно взятый компонент, а собака только на комплекс. А это значит, что для собаки он стал особым, цвета звука кожным раздражителем, отличным от действия каждого из трех входящих в него компонентов. Механизм явления понятен. Одновременное действие компонентов комплекса привело к образованию временных связей между нервными центрами, которым эти раздражители адресуются. Рыб, амфибий, рептилий, временные связи между компонентами сложных раздражителей не образуются. Ученые заинтересовались, а не могут ли возникать у высших животных временные связи, если просто сочетать вспышки свет и звучание звонка, не сопровождая эту процедуру, дачи пищи. Оказывается, образуется, хотя и не очень прочная. Новый кирпичик, новая временная связь. Ее называют ассоциацией и на первый взгляд кажется небольшой прибавкой. На самом же деле появление нового строительного материала стало переломным моментом, переходом от мышления низших существ к мыслительной деятельности высших животных и человека. В таких ассоциациях получают отображение любые закономерности внешнего мира, в том числе и не имеющие для животного непосредственного значения. Следовательно, эти кирпичики позволили заложить фундамент безграничного познания окружающего мира. На основе подобных ассоциаций у человека развилась речь, или, как говорят физиологи, «вторая сигнальная система», так как слова – Являются сигналами простых сигналов, любых явлений, которые воспринимаются нашими органами чувств. Вторая сигнальная система – это и новый, наиболее совершенный строительный материал. И что еще важнее – новый принцип кодирования и обработки получаемой информации. Вторая сигнальная система позволяет формировать понятия, использовать логический принцип, тем самым вскрывая более сложные, скрытые закономерности окружающей действительности и создавать науку. После создания Дарвином теории эволюции у ученых появился большой соблазн проследить историю развития человеческого интеллекта. Одна из первых попыток принадлежит Роменсу, другая — Гаше Супре. И сейчас они вызывают только улыбку. Лестница, построена Роменсом, Интересно, как попытка найти ступеньки, общие для животных разного уровня развития и детей разного возраста, то есть сравнить интеллект ребенка и животного. Свой ряд он начинает с морских ежей, морских звезд и ребенка в возрасте одной недели. Их интеллект парамен исчерпывается способностью получать удовольствие или страдания и в развитии памяти. Насекомые, пауки, десятинедельные дети способны удивляться, бояться, а члены станоки еще и узнавать свою молодь. Высшие насекомые и дети в три с половиной месяца обладают разумом, способны ревновать, сердиться и играть. Птицы и восьмимесячные дети обладают гордостью, признательностью, способностью создавать образы, и видеть сновидения и эстетически любить. Низшие обезьяны, слоны и годовалые дети приобретают мстительность, умеют соблюдать обычаи, И способны к забвению. И, наконец, человекообразные обезьяны, Собаки и начинающие говорить дети Испытывают стыд, угрызение совести, Чувство смешного и способны к обману. Будем снисходительны, к Роменсу. Он был пионером, жаль только, что мы никогда не узнаем, а в трудах роменс об этом ничего не сказано, почему приобретение способности гневаться, мстить, обманывать свидетельствует о развитии интеллекта. Казалось бы, все наоборот. Или о чем говорит способность в виде сновидения? И еще интереснее, откуда он узнал, что пауки способны удивлять, а собаки испытывать угрызение совести. Лестница Гаше Супле более научна. Он пытается определить уровень развития на основе способности к дрессировке. Самым низшим животным присуще только возбуждение. На следующем этапе появляется способность подчиняться принуждению, затем воздействует человек и, наконец, более сложному и полному воздейству и так далее. Рациональное зерно в построениях гошесполя безусловно есть, но реализация явно неудовлетворительная. Одноногая мег. Развитие искусства непредсказуемо. Никто не мог предвидеть появление абстрактной живописи. Никто не скажет, как будет она восприниматься через сто лет. И я не возьмусь дать ей оценку. Для меня, несомненно, одно. Она принесла определенную пользу для... Биологии. Появление абстракционистов помогло нам заметить, что животные способны рисовать. До того никому не приходило в голову разляпистую мазню красками по стенам и полу называть картинами. Манипулировать предметами, оставляющими след, так сказать, рисовать – способны в основном антропоиды, то есть шимпанзе, гориллы, орангутаны и редко низшие обезьяны. Как и среди людей, художественно одаренные субъекты попадаются нечасто. Одно из восходящих светил южноамериканскую обезьяну капутина воспитал зоопсихолог из Чикагского университета доктор Клювер. Он назвал ее П.И. Малютка П.И. просто одержима страстью к рисованию. И талант ее прорезался как-то сам по себе. Рисовать П.И. никто не учил. По собственному почину, свободной от работы, то есть лабораторных экспериментов, время, обезьянка выцарапывала на цементном полу лаборатории всевозможные зигзаги всем, что могло оставлять след. А когда П -И дали мел, стало совершенно очевидно, что ее интересует не просто сам процесс появления штриха, Она рисует, создавая на поверхности пола отдельные композиции. Закончив один набросок, обезьяна передвигается на чистое место. И так, пока на полу не останется ни одного свободного участка или не кончится мелкий. Немало искусствоведов и зоопсихологов занимается обезьянью творчеством. О нем написаны целые тома. П.И. тоже относится к своему увлечению вполне серьезно, но не совсем самокритично. Она никогда не исправляет нарисованного. Видимо, П.И. чрезвычайно высокого мнения о своих способностях. Во всяком случае... Ни одна картина известных мастеров, даже Рафаэля, не вызывала у нее столь пристального внимания, как собственная масня. Для П. И не было большего удовольствия, чем обнаружить утром на полу лаборатории свои картины. Она часами рассматривала их разных позиций. Осторожно дотрагивалась пальцами до особенно ударшихся штрихов. И очевидно, обезьяна точно знала, что ей нарисовано. Напольные картины вызывали у нее вполне определенные ассоциации. Одни изображения она лизала, а другие нюхала, а третьи нежно гладя. Особенно удавались П и цветные картины. После недолгого раздумья художница выбирала мелок для центрального звена композиции. Нанося всевозможные штрихи и линии, обезьяна добивалась появления в центре будущей картины однотонного пятна, а затем Переходила к другим цветам, окружая пятно разноцветным орнаментом линий и фигурок. Любой абстракционист непременно присовокупил бы подобному шедевру пикантное название – озарение. Одноногая мег, трансконтинентальный экспресс или, на худой конец, раки в кафе Клазерин де Лила, то есть сиреневый хутр. А ты, к сожалению, этого не может. И нам остается только гадать, чем, кстати, усердно занимаются зоопсихологи, что хочет сказать она миру своими творениями. Наши предки, первобытные люди, ужасно много рисовали. Самые ранние рисунки, дошедшие до нас, имеют десяти, тысячелетняя давность. Древние художники не выписывали детально всю обстановку. Изображение всегда лаконичное. Фигуры людей стилизованы. В наши дни так рисуют лишь некоторые карикатуристы. Между картинами современных животных и первобытных людей Естественно, бездонная пропасть. Повторяю, мы не знаем, что изображено на картинах П.И. и ее товарок. А рисунки первобытных людей трактуются однозначно. Они удивительно динамичны, передают напряженный драматизм событий и понятны даже маленьким детям. Животные так рисовать не могут. Мало того, они не способны читать изображения. Любая самая реалистическая картина остается для них всего лишь узором пятен и линий. Вот еще одно существенное различие между человеком и животным. Только человек может создать картину, и только человек может ее увидеть. Мы реагируем на картину иначе, чем животное на любой природный растрожитель. У них оборонительная реакция возникает лишь при появлении реальной опасности. А у нас картина способна вызвать состояние тревоги, страх, ужас, то есть реакцию, совершенно не совпадающую с конкретной ситуацией момента. Так в чем причина того, что животные не воспринимают картин? Информация, получаемая зрительной системой человека, при созерцании картины столь искусственна, что ученым, До сих пор непонятно, как мозгу удается ее систематизировать, провести общий анализ и прийти к какому-то выводу. Картина во всех отношениях удивительная вещь. Во-первых, наш глаз место пятен, линий, точек, фактически видят не их, а совершенно конкретный предмет. Во-вторых, мы воспринимаем их реальную величину, которая может быть и во много раз больше всей картины, и значительно меньше ее. И, наконец, являясь по существу двухмерным объектом, картина демонстрирует нам, объемные предметы, передавая их взаимное расположение в трехмерном пространстве. И все это возможно лишь потому, что узор красочных пятен или фотографических зерен передает понятные нам символы. Трудно сказать, какая символика, зрительная или звуковая, родилась раньше. Возможно, они развивались одновременно, с самого своего возникновения продвигаясь вперед, так сказать, рука об руку. Но несомненно одно, что шесть-восемь тысяч лет назад зрительная символическая система протянула руку дружбы звуковой, что позволило создать, видимо, первую в мире письменность шумерскую клинопись. Символы самых древних письменностей: шумерские пиктограммы, египетские иероглифы или ранние китайские идиограммы передают название отдельных предметов, действий, ситуаций или в крайнем случае Логии. Ни язык рисовавшего, ни конкретные слова пиктограмма не отражает. Слово иероглиф происходит от греческих слов «священный» и то, что вырезано. Значит, священные насечки, письмена. И диаграмма это письменный знак, выражающий понятие. На ранних стадиях развития письменная речь всегда являлась способом, позволявшим с помощью рисунка передавать окружающим свои мысли. Но сколько десятков и сотен тысячелетий должно было пройти, прежде чем первобытные люди научились видеть в узоре штрихов и пятен символы окружающих их предметов? Ни один палеонтолог, ни один археолог сказать этого не может. Письменная речь на нашей планете прошла еще небольшой путь, но уже проделала ряд метаморфоз. От письма с помощью рисунков и слуг большинство народов перешло к буквенному, гораздо более простому и удобному. Между прочим, буквенное письмо за свою многовековую историю полностью не утратило связи с пиктограммой. Конечно, структура современного буквенного знака не передает предмет целиком. Это всего лишь набросок более полного наброска, а значит, все-таки рисунок. Овладев грамматической письменностью, мы не забросили громоздкие пиктограммы, пока обойтись без них не удается. Они окружают нас повсюду, и в первую очередь это дорожные знаки. Их большая часть понятна без специального разъяснения. Стрелки обозначают поворот и перекрестки. Зигзаги — Мироны дороги. Человеческие фигурки — переход. Две автомашины, идущие в одном направлении — запрещение обгона. Очень распространены пиктограммы в виске. Еще не так давно сапожник вешал над входом в свою мастерскую сапог, а булочник вешал крензель. Современные оформители витрин любят помещать за стеклами рисунки,